Он созерцал «Сенатус популускве романус» — «Римский сенат и народ» — латынь. Консул, ликторы, тоги, окаемленные пурпуром, борьба на форуме, разгневанный народ. Все мелькало перед ним, как туманное видение сна. Наконец Рим христианский одержал верх над этими образами. Живопись отверзла небеса, и он узрел Деву Марию,